Глава вторая. Пол? Пол Найтра даже не сразу понял, чей это голос, звучит в телефонной трубке. Мэри? – неуверенно спросил он. Мэри Тамберман? Он дернул за рукав сидящую за компьютером Бэй. Пол, выслушай меня, пожалуйста. Ну, конечно, Мэри, я тебя слушаю. Бэй, взявшая вторую трубку, одобрительно закивала. Пол! Мэри, похоже, не знала, с чего начать. Что-то случилось с Тедом. «Эти его твари на свободе. Я заперла дверь и закрыла ставни. А они ходят там и рычат. Твари? Какие твари?» Пол и Бэй переглянулись. У них за спиной тревожно защебетали проснувшиеся от звонка дракончики. Звери, которых он растил. Мэри говорила так, словно Пол прекрасно знает, что она имеет в виду, и только притворяется, будто не понимает. «Он...» Он украл несколько эмбрионов и с помощью программы Кити хотел заставить их его слушаться. Но они все равно твари. В ее голосе звучала горечь. «А почему ты решила, что с Тедом что-то случилось?» – спросил Пол. «Он никогда бы не выпустил животных из вольера. Они могут напасть на пэти «Мэри, ты только не волнуйся, оставайся в доме. Мы скоро прилетим». «Неды, наверное, нет в поселке». Теперь Мэри обвиняла. Я ему звонила, номер не отвечает, а он бы мне поверил. Причем тут это? Поверил не поверил? Вмешалась в разговор Бэй. На тебя же бойкот не распространяется. Конечно, мы тебе поможем. Сью и Чак не подходят к телефону. Сью и Чак переехали на север, уже довольно давно. После того, как мне пада спикчу. Бэй старалась говорить спокойно. Она понимала, в каком состоянии находится Мэри. Столько времени прожить в полной изоляции. Да еще с не вполне нормальным супругом. А тут землетрясение в придачу. «Мы с Полом сейчас вылетим», — твердо пообещала она на прощание. «Давай возьмем с собой Коннеллов», предложил Бэй. предложила Бэй, повесив трубку. «Драконы заставляют считаться с собой любое, даже самое крупное животное. Кроме того...» Так мы сможем сделать все неофициально. Мне кажется, это будет лучше. Пол с удивлением посмотрел на жену. Никогда раньше она не критиковала адмирала Бендена и губернатора Болл. Ни прямо, ни косвенно. Мне всегда казалось, что надо было все-таки разобраться с тем сообщением Дрейка насчет Теда Табермана. Впрочем, с этим, по-моему, все согласились. Только вот со, врем... со всеми нашими делами руки ни у кого так и не дошли. Она написала короткую записочку и прикрепила к золотой... ее липкой лентой к ноге своего дракончика. «Золотой Мариат, найди рыжеволосую женщину», — сказала Бэй, глядя Мариат прямо в глаза. Она представила себе зорку, прислонившуюся к золотому боку фаранты. «Мариат радостно заверещала. Найди рыжеволосую женщину», — повторила Бэй, распахивая окно. «Лети!» Мариат улетела. А Бэй печально провела пальцем по-черному от пепла подоконнику, который она так недавно вытирала. «Я с удовольствием уеду на север», – вздохнула она. «Этот пепел меня доконает. Давай, Пол, надо одеться потеплее». «Ты вызвалась помочь Мэри для того, чтобы еще разок прокатиться на драконе?» – ухмыльнулся Пол. «Пол Найтро. Меня уже очень давно беспокоит состояние Мэри Таддерман». Пятнадцать минут спустя два дракона плавно приземлились на площадке перед домом. «Как они грациозны!» – вздохнула Бэй. Она проверила, хорошо ли завязан платок на голове и вышла на улицу. С удовлетворенным писком ей на плечо спланировала Мариад. «Ты у меня умница!» – похвалила ее Бэй. «Просто золотце!» «Спасибо, что прилетели!» – обратилась она к Зорке. «Нам только что позвонила Мэри Табберман». Калузе, похоже, неприятности. Вокруг дома разгуливают какие-то неизвестные животные. И Мэри полагает, что с Тедом что-то случилось. «Вы нас туда не отвезете?» «Официально или неофициально?» спросил Шон. «Мы имеем полное право помочь Мэри и ее детям», ответила Бэй, глядя на пол в поисках поддержки. «А учитывая, что там какие-то звери вокруг дома, драконы могут оказаться весьма полезными». Улыбнувшись, закончила за нее зорка. «Фаранта, подай, даме, лапу!» С помощью фаранты Бэй быстро уселась у зорки за спиной. Мариот, как обычно протестующе, закричала. «Все в порядке, Мариот!» — успокоила ее Бэй. «С фарантой мне ничего не угрожает!» Пол тем временем сел за Шоном. «Теперь держитесь покрепче!» — сказал всадник и взмахнул рукой. Прыжок, и в следующий миг они уже лениво плывут над поселком. Убей захватила дух. Нет, она никогда не привыкнет к этому. Да она и не хочет привыкать. Полет на драконе, что может быть чудесней? Такого наслаждения она не испытывала с того дня, как мария отподнялась в свой первый брачный полет. Лететь до Калузы было совсем недалеко, но сам полет оказался поистине захватывающим. Драконы вошли в один из восходящих воздушных потоков, Результат вулканической активности Пикчу. И Бэй до боли в руках вцепилась в кожаные ремни. Летая на драконе, ты по-настоящему чувствуешь, что такое полет. Никакому скутеру с этим не сравнится. Чуть наклонившись, Бэй спряталась от ветра за спиной зорки. За время перелета Бэй успела поразмыслить над словами Мэри о тварях. Ред Ханрахан как-то сообщил о том, что кто-то ночью забрался в ветеринарную лабораторию. Исчез портативный биоскан. Виновника тогда так и не нашли, и пропаже больше его значения не придавали. Биологи частенько одалживали у ветеринаров всякое оборудование. Чуть позже кто-то заметил, что замороженные еще на земле оплодотворенные яйцеклетки земных животных частично перепутаны. Похоже, Тед Таберман не сидел без дела, ибо и стало не по себе. Одним из основных правил генной инженерии был принцип минимального вмешательства. В свое время Бэй была даже удивлена, что Кити Пинг сочла возможным приступить к работе над драконами. Понимала ли та, какой сказочный подарок она готовила людям Перна? Что же касается Теда Табермана? Мысль о том, что этот ботаник мог, не понимая принципов, опасностей и ограничений методов биоинженерии, Модифицировать яйцеклетки вызвало у Бэй настоящий ужас. Такой она стерпеть, как, такого она стерпеть не могла. Ни как ученый, ни просто как человек. Бэй всегда считала себя терпимой к недостаткам других людей. Но если ее предположение верно, если окажется, что Тед Таберман мертв, она вздохнет с облегчением. Вот она летит на драконе. Вокруг только солнце и ветер. Внизу Джордан как на ладони. Наслаждайся красотой, отдыхай душой. Так нет же, вместо этого она думает о Теди Таберман. Бэй да вздохнула. В жизни так мало минут, когда можно по-настоящему расслабиться. Как она завидовала Зорке и Шону. Счастливые. Она очень удивилась, увидев Калузу с воздуха. Большой, крепкий дом, крытый оцинкованным железом. Уже посеревший от постоянно сыпавшегося с неба пепла, Подарка колонистам от проснувшегося пикчу. Бэй никогда не предполагала, что Тед ухитрился отгрохать себе такую роскошную усадьбу. «Смотрите!» — вдруг закричала Зорка. «Там все переломано!» Выполняя невысказанную вслух команду, Паранта сделала круговой разворот. И Бэй увидела метрах в 70 от дома Табермана крытое сооружение с несколькими большими вольерами. Одна из внешних стен рухнула. Внутренние перегородки были разбиты, а крыша в нескольких местах провалилась внутрь. За последние дни Бэй не могла припомнить ни одного мальски крупного землетрясения, способного вызвать подобные разрушения. Да и дом Таберманов, похоже, не пострадал. А драконы уже заходили на посадку. Мне очень нравится летать на Форанте, сказала Бэй, робко гладя теплую кожу королевы. Она такая сильная и такая грациозная. Бэй уже собралась спускаться на землю, но Зорка, обернувшись, подала знак оставаться на месте. «Не слезай!» — сказала она. «Фаранта говорит, что там кто-то прячется. Дракончики посмотрят». Внезапно воздух наполнился свистом и щебетом целой стайки дракончиков. Была среди них и Мариат. Тут Бэй заметила, что Фаранта рычит. Она несколько не, не столько слышала, сколько ощущала этот рык всем своим телом. Королева медленно повернулась к полуразрушенной постройке. Оттуда раздался полный ужасовой и тишина. Возбужденно стрекоча вернулись из разведки дракончики. Они закружились вокруг фаранты, передавая ей все, что увидели. «Там какое-то крупное пятнистое животное», — объявила Зорка. «И еще одно. Коричневое. Еще больше размером. Оно молчит. Нам понадобится трактник». «Транковые ружья», — решил Шон. «Хотелось бы посмотреть поближе, что там за твари». «Ничего, поймаем как миленьких. Один заряд транквилизатора валит с ног бешеного быка». Зорка, попроси Фаранту вызвать подкрепление. Если можно, Марка на дулуте, давай еще Дейва и Кэти. Нам может потребоваться врач. Еще позови Питера, Поля и Джерри. И, наверное, Ниасу». Ну и хватит, пожалуй. Да, имеет смысл вывести отсюда Мэри и детей, хотя бы для та... до тех пор, пока мы не поймаем этих тварей. Мэри Таберман горько рыдала на плече у Бэй. Ее семилетний сын, обычно живой и веселый, с каменным лицом, наблюдал за наполнившим дом незнакомыми людьми. Две его младшие сестрички испуганно жались друг к другу. Мэри не стала возражать, когда ей предложили временно перебраться в более безопасное место. «Папа умер?» – подходя к Шону, спросил маленький Питер. «Он, наверное, пытается поймать убежавших зверей», – ответила за него мягкосердечная Бэй. Мальчик презрительно посмотрел на нее и пошел в свою комнату собирать вещи. Вскоре прилетели подкрепления с транковыми ружьями. Шон с удовлетворением отметил что приземлились они слаженно, как на тренировке. Он тут же послал Поля, Джерри и Ниасу с транками на поиски убежавших животных. Зорко осталось помогать Таберману упаковать вещи. А Шон вместе с остальными всадниками направился к постройке, которая, как теперь они знали, была лабораторией Теда. Внутри воняло. На полу лежали свежие экскременты животных. Самих тварей нигде не было. Видимо, успели удрать. Зато они нашли изуродованное тело Теда Табермана. «Они, они его загрызли!» — слабым голосом сказал Давид Катарел. Кед наклонилась над трупом. «Тот, кто его убил, — ровным бесцветным голосом сказала она, — имел острые зубы и длинные когти. А еще у Теда переломан позвоночник». Схватив валявшийся на полу старый халат, Марка поспешно накинул его на труп. Он был настоящий псих. Покачал головой Шон, тыкая палочкой экскременты в одном из вольеров. Разводить крупных хищников. Как будто у нас мало проблем с цепи и тоннельными змеями. Пойду к Мэри, тихо сказала Кет. Скажи, что он умер быстро и не мучился, крикнул ей вдогонку Шон. Посмотрите-ка, позвал Питер Сэмлинг. В руках он держал поднятую с пола толстую папку. Похоже на рабочий журнал. «Это ботаника», — объявил он, отдавая папку Шону. «А это уже вроде зоология», — сказал он, поднимая с пола другую. «Интересно. Давайте соберем все записи, какие найдем», — решил Шон. «Хоть узнаем, кого он пытался вывести». «А это что?» Скинув чехол, Питер открыл портативный биоскан. «Похоже, тот, что в свое время пропал у ветеринаров. Они...» Тщательно собрали все документы. Давид отнес их на площадку перед домом. «Пойдемте-ка я вам что-то покажу», — сказал он, вернувшись. Давид подвел их к зеленой лужайке и провел рукой по жесткой траве. Гибрид, выведенный специально для перна. До первого падения им засеивали пастбища. Теперь зеленую траву покрывал густой слой пепла и вулканической пыли. «Скажите мне», — поднял глаза Давид. «Сколько падений прошло над этим участком?» «Достаточно, чтобы тут ничего не могло расти», — кивнул Шон. Присев рядом с катареллом, он вырвал пучок травы. В черной земле между корнями они увидели несколько странных волосатых личинок. «Первый раз встречаюсь с такими», — заметил Дэйв, ловко подхватив пару штук. Покопавшись свободной рукой в кармане, он вытащил оттуда носовой платок и аккуратно завернул в него червячков. Нет Таберман говорил что-то о траве, которой, дескать, не страшны нити. «Отвезу-ка я этих крошек в лабораторию. Отдам их Радаманту. Посмотрим, что он скажет». Из дома вышли Зорка, Пол, Бэй и Питер. Каждый нес в руках по большому тюку. Шон и Давид принялись грузить вещи на дракона. «Мы сможем сделать еще один рейс», — предложила Зорка Мэри Таберман. Но та только покачала головой. «У меня вещей-то только одежда», — ответила она и, помолчав, спросила. «Кэти говорит, что он не мучился. Это правда?» «Кэт врач. Если она сказала, так оно и есть», — поспешила заверить ее зорко. «А теперь давайте садиться. Ты, Мэри, полетишь с Давидом на поленте. Дети, вы когда-нибудь катались на настоящем драконе?»